«Интерлюдия четвертая. Это как раз то, чего ты и хотел, Харт. Полное изменение договора между нами и Империей. Все вернется на свои места». Покачивающийся в кресле ректор Хённица еще раз проходится взглядом по письму Морны и поднимает взгляд на Норница, озвучившего эти фразы. В теории да, но, как всегда, полно нюансов. Например, эта девочка даже не представляет, что требуется для изменения договора. И еще один момент: нет уверенности, что среди ее окружения отсутствуют люди палача. Она пишет, что сразу несколько магов покинули свои места при дворе, и их имен точно нет среди подписавших договор. Значит, Харховатродия, предавшая нас еще жива, и наблюдает за ситуацией. Не знаю, зачем он убрал своих людей из дворца, но уверен, что каналы для получения информации хитрый выродок себе оставил. Морна считает, что он стоит за убийством Ланса и покушением на нее. Возможно, не сошелся в мнениях с ее отцом. Столько с грустной улыбкой качает головой. Не думаю, что все так просто. Пусть палач и Лан что-то не поделили, да так, что предатель решил прикончить регента». За каким рицаром ему пытаться убить Морну? Родело все так топорно, что несколько первогодок смогли предотвратить гибель девчонки? К тому же подчерк покушений кардинально различается. Мы уже получили первые протоколы канцелярии с просьбой о консультации, и сейчас абсолютно ясно, что магия, использованная для попытки убийства Морны, больше походит на ту, которой прикрыли проникших к нам неконов. А вот атака на канцелярию — совсем другое дело. Никаких магических существ, долгой работы с рунами и ритуалов жертвоприношения. Чисто сработанный, изящный удар, растеревший в крошку нужный кусок крыла здания. крутя в руках часы, цепочка которых уходит к жилетке, уточняет. «Так что ты думаешь делать? Просто ждать, оставаясь наблюдателями?» Тяжело вздохнув, ректор несколько секунд молчит. Потом откидывается в кресле, переплетая пальцы рук. «Думаю, стоит отправить в столицу пару наших человек. Пусть оценят ситуацию на месте, посмотрят на все своими глазами. Не верю, что палач оставит договор без надзора, а имперское правительство без наблюдения. Я ошибался, считая, что этот ублюдок действует в одиночку. У него есть соратники. А это... Крайне сильно увеличивает наши риски, доводя их до весьма неприличных размеров. Если мы возьмем с собой десяток профессионалов, у него все равно не хватит сил, чтобы одолеть всех. Харден с легкой улыбкой смотрит на своего давнего соратника. Считаешь? Мы не знаем о нем ничего, а сами же будем как на ладони. Единственный вариант отправиться сейчас в Херда с самим и в полном составе. «Явиться туда, как армия, готовая к бою, мобилизовав всех, включая студентов. С драконами, химерами, големами и всем, что есть у нас в арсеналах. Будучи готовыми убивать и умирать, а если потребуется, то и сравнять город с землей. Но я не могу принять подобное решение в одиночку. Потребуется созвать совет университета, а значит информация разойдется в разные стороны». К тому же, не думаю, что настало время для такого отчаянного шага. Нас могут неправильно понять, что вылиться в войну Хённица против коалиции Знати, которой примкнет армия. Сам знаешь, байка о том, что маги хотят загрести всю власть в свои руки, крайне популярна среди аристократов. А выдвинься мы к Схердосу целой армией. «Мне нравится!» «Явиться, разорвать договор и убраться обратно!» «Палач не даст сделать все настолько просто. Он либо натравит на нас всю Империю, либо бросит в бой те силы, которыми располагает. Мне самому хочется рвануть с Херда, соседлав дракона и вспомнить молодость. Но я не хочу, чтобы последний центр магической науки Норкрума превратился в груду дымящихся руин». Норница разочарованно качает головой. «И что тогда делать?» Та пара магов, которых ты хочешь отправить, они же все равно ничего толком не узнают. Смотря с какой стороны. посмотреть. Они могут выяснить, где именно хранится договор и какие артефакты используются для его защиты. А если нам очень сильно повезет, у них получится подготовить все для ритуала изменения клятвы. Тогда появится шанс провернуть все очень быстро, кардинально изменив положение дел. «Но ты же сам сказал, что палач не допустит такого!» «На мой взгляд, да. Но чтобы нам помешать, ему все равно придется высунуться из укрытия и нанести удар, что тоже даст какую-то информацию. К тому же, все наши размышления сейчас — это гадание на керасовых внутренностях. Присутствие магов университета в столице даст надежный источник информации». Норниц несколько секунд молчит, поигрывая часами сжатыми в правой руке. «Твои намерения по поводу столицы я понял. Еще вопрос. Что будем делать с Эйкером? Старый пройдох оказался в теле кронца, струна которого резко ослабла». Ректор ухмыляется, показывая ряд ровных белых зубов. «Да, все пошло не совсем по плану нашего любителя поиграть с призванными. Но струну он может и развить. Для мага его уровня — «Не такая сложная задача. То есть мы не станем его убирать?» «А зачем?» Ректор поднимает удивленный взгляд на собеседника. «Мешать он нам не мешает. Опасности, по крайней мере, больше не представляет. Сомневаюсь, что Эйкер станет атаковать кого-то из преподавателей. Максимум, пострадает кто-то из студентов. Но это не так критично. Думаешь, его получится взять под контроль?» Усмешка столько переходит в короткий смешок. «Этого неуправляемого горного стипера? Нет. Управлять им точно не выйдет. Но мы всегда можем тем или иным образом выпустить его за пределы университета. Пусть куролесит в свое удовольствие». Проректор не понимающий хмурится. «Но ведь предложение об изменении договора у нас уже есть». «А ты сам говорил, что Эйкер нужен нам как раз для давления на прошлого регента!» Харден вздыхает. «Ты же видишь, как меняются обстоятельства. Страна не просто на грани гражданской войны. Она, по сути, уже расколота на части. Никто не знает, чего ждать завтра. При таком раскладе Эйкер становится козырем в рукаве, который еще может сыграть. К тому же, мне крайне интересно, как поведет себя палач, когда поймет что кто-то из старых магов еще жив и бродит на свободе, не связанной абсолютно никакими ограничениями. А с ним еще и группа студентов, которых тот обучает магии призыва и другим запрещенным техникам. Думаю, он уже насторожился после случившегося в Золотом Зале и теперь активно ищет того, кто смог пробудить стену между мирами. Обучает. Совсем не факт, что Эйкор примется щедро делиться знаниями с первыми встречными. А у него есть выбор. Сам по сути. Он, скорее всего, в курсе, что Орнус является наследником престола. Это раз. Прекрасно понимает, что в одиночку ему будет сложно вернуть магию призыва в строй и вообще разобраться в происходящем. Это два. Единственные, кто в курсе его настоящей личности — Четверо студентов, участвовавших во всей передряге и явно причастных к перемещению призраков тела погибшего кронца. С точки зрения самого Эйкера, больше никто не в курсе, кто он на самом деле такой. Это три. Теперь прибавь к этому патологическую склонность старого прохвоста к обучению, которая будет пылать с утроенной силой после долгого заточения, И получишь ситуацию, в которой у этой четверки просто нет шансов избежать полного погружения в магию призыва, которую наш старый знакомый обожает до да дрожи в коленях. Рерх косится на стену, увешанную металлическими рамами, больше не скрытым пологом маскирующего заклинания, и осторожно уточняет. «То есть вы хотите, чтобы наследник престола овладел магией призыва?» Это может быть крайне опасно». После секунды молчания ректор взрывается, перейдя на более ярусную тональность. «Норн, хватит вести себя, как твердолобый солдафон! Что именно может быть опасно? Мы в Хёнице, Ритцер, тебя дери! В одной из колыбелей магической науки, развитие которой раньше шло семимильными шагами. А что теперь? Учим студентов огрызками оставленных нам знаний и варимся в собственном соку!» исходя с ума от скуки и развлекая себя никонами в постели. Когда в иной мир отойдет поколение магов, жившее до войны трех императоров, остальные будут считать такое положение вещей нормальными. А мы не вечны, Норн, хотя и можем потянуть очень долго, если повезет. Рано или поздно каждого находит шальная пуля, поэтому я и сижу в четырех стенах, изолированный от внешнего мира». И ты говоришь мне, что опасно толкать одного из эйгеров в объятия единственного мага, который может передать ему талику старых знаний. Да пусть даже этот парень воссядет на престол и окажется кровавым тираном. Знания все равно выйдут в свет и останутся где-то там. А тираны, как тебе известно, не бывают вечными. Чуть успокоившись, окидывает оторопевшего от вспышки эмоции проректора взглядом и добавляет. К тому же, если этот парень попытается пробиться к престолу, он неминуемо столкнется с палачом. Я уверен, что Орнус Кирнос уже попал в его поле зрения, а при развитии ситуации по экспоненте, рано или поздно, произойдет прямой контакт, что даст нам еще одну возможность. Надо мыслить нелинейно, мой друг. Существует масса вариаций, и в большинстве из них старый Эйкорс со своими новыми учениками — играет нам на руку. А сейчас предлагаю выбрать магов, которых мы отправим в Хердос. Чем раньше они вылетят, тем лучше». Беловолосый мужчина медленно кивает, и спустя минуту оба присутствующих погружаются в изучение личных дел преподавательского состава Хёница.